У подножья горы ком ударяется о сосну, разлетается на куски, и испуганный балбес убегает. Снимали это так. Сначала спускали с горы сделанный из папье-маше огромный белый шар, который попадал в дерево. Камеру останавливали, шар убирали, и на этом месте быстро сооружали снежный ком, внутри которого замуровывали меня. Под ком подкладывали небольшой заряд взрывчатки. Перед съемкой Гайдай мне сказал, как взорвется, ты снег разбрасывай, а сам выпрыгивай. На экране эти кадры должны выглядеть так. Катится с горы снежный ком, ударяется о дерево, разлетается, и появляюсь я. Посадили меня около дерева, облепили всего снегом, только маленькую дырочку оставили, чтобы дышал, и я стал ждать взрыва. Бабахнуло так, что мне вспомнился фронт. На секунду даже потерял сознание, ошалело встал и как бы издалека услышал недовольный голос Гайдая. «Ну что ж ты не подпрыгнул? Я же сказал, как взорвется, так снег разбрасывай и выпрыгивай». Такой дубль испортил. Передо мной возник пиротехник. «Товарищ Никулин, извините, прямо как мой пиротехник из фильма «Девушка с гитарой». Я немножко того переложил взрывчатки. Сейчас повторю. Я разозлился. Убьете актера во имя искусства? Потом успокоился... И взрыв повторился. Снова бабахнуло сильно, но я все-таки выпрыгнул. За неделю до окончания натурных съемок произошло ЧП, пропал Рекс. Ветродущик, хозяин собаки, гулял с ним утром в лесу и видел, как чужая собака увивалась вокруг Рекса, и вот он пропал. Повсюду расклеили объявления. Нашедшему обещалось солидное вознаграждение. Шло время. Собака не находилась, А без нее нельзя снимать. Всем членам съемочной группы, осветителям, рабочим, ассистентам, шоферам, актерам шли командировочные и квартирные. Все время нам звонили со студии, требуя, чтобы мы выдавали полезный метраж, а мы искали Рекс. Подключилась местная милиция. На мотоциклах к нам привозили бродячих собак. Вездесущие мальчишки находили одичавших, лишайных псов и волокли к нам. Так прошло несколько дней. В группе полное уныния. Гайдай решил все-таки продолжать работу, снимать наши крупные планы. Только приготовились к съемке, как администратор группы с давленным голосом прошептал «Смотрите!» и, словно не веря самому себе, указал на опушку леса. И мы увидели Рекса. Худой, облезлый, он шел к нам. От радости хозяин Рекса заплакал. Все начали скармливать Рексу свои завтраки. Колбасу, хлеб, сыр, сахар. Рекс жадно ел, только Моргунов не дал ему своей курицы. Ему и так хватит, сказал он. После съемки «Натуры» работа над картиной продолжалась в павильоне Мосфильма, где выстроили двухэтажную декорацию нашей избушки с погребом. Иногда между нами и Гайдаем возникал спор. Мы по-разному видели некоторые трюки, но Гайдай разрешал каждому сделать свой актерский дубль, и уже в просмотровом зале мы вместе отбирали лучшие варианты. Как правило, наши дубли, актерские, оказывались хуже. К моему огорчению, самогонщики на экране не имели такого успеха, как пес барбос Я думаю, что это вполне объяснимо. Самогонщики во многом строились на применении старых, уже использованных приемов. Кроме того, самогонщики шли двадцать минут, а пес-барбос длился около десяти и воспринимался как короткий анекдот. Тогда-то я и вспомнил слова Георгия Семеновича Венецианова. «Никогда не ищите успеха там, где вы однажды его нашли». Как брать Соню? Рассказывали анекдот.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 Он выбрал три новеллы, объединив их в один фильм под названием «Деловые люди». В новелле «Родственные души» мне предложили роль жулика. На роль владельца особняка утвердили Ростислава Плята. Натурные съемки проходили в Москве, центральный дом литераторов сошел за особняк богатого человека. Умный и тонкий артист, добрый и жизнерадостный человек Ростислав Янович Плят прекрасно рассказывал анекдоты, смешные истории, вспоминал интересные случаи,